Усмехнулась Ниакрес. «Давненько не дрались», — вторила ей Тави. Названные сестры обменялись быстрыми взглядами. И, надо сказать, Клари взгляды эти весьма не понравились. Кажется, они решили устроить состязание в доблести. «Только у вас сегодня вечером поединок, госпожа», — небрежно и вскользь заметил бельд Клара поперхнулась. Она никак не ожидала, что старый некромант окажется настолько пронырлив. «Ничего особенного. Весь городишко только об этом и говорит». Заметив ее растерянность, невозмутимо обронил отец Ниакрис. «Вы будете драться, Кирея Клара?» «Тогда я с вами», — решительно заявила Райна. «И я?» «И я тоже». Постарались не отстать Тави и Ниакрис. — Все пойдем, я полагаю, — закончил Бельт. Четыре пара глаз выжидательно воззрились на боевую волшебницу. — Друзья, это недоразумение. Та самая арчанка, которая... Клара замялась, кивнув дочери некроманта Эмилиинской воительницы. Она вызвала меня. Когда я отказалась, едва не бросилась с обрыва. И зачем же было ей мешать? Ниакрис с великолепным презрением пожала плечами. «Дуру, которая полезет на такого противника, не жалко. Прикончить ее, госпожа Клара, быстро и без мучений, чтобы она даже не почувствовала, что умирает». «Ты что?» — изумилась Тави. «Надо просто обезоружить или аккуратно ранить, чтобы соблюсти декорум. У вольных такое частенько случалось, когда драка никому не нужна».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 На севере вечерело поздно, но сумерки все таки наползали, и на улочке Реервена выкатили пузатые бочки, заполненные бросовым жиром отходовкитабойного промысла, и засветили фитили толщиной в человеческую руку. Орки, люди, гномы, гоблины и прочие обитатели городка по одиночке, парами, тройками или большими компаниями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 Дождь к романтым глазом не моргнула, а Тави отчего-то смутилась и совершенно не кстати принялась хвататься за рукоятки сабель. Ни капитан Уртханга, ни его главного кормчего на площади не оказалось. Клара молча шагнула к красноватой линии, сбросила плащ, отстегнула мечи, протянув один райне, а другой бельту. В отличие от Шардрады она не взяла с собой ничего, кроме верной рубиновой шпаги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 Клара двинулась привычным полукружьем, взяв в левую руку кинжал. Шердрада явно осторожничал, не собираясь бросаться на могущественную противницу, очертя голову. «Сходимся!» — резко бросила Клара. «Не зачем тянуть время? Это не гладиаторские игры!» Шердрада молча кивнула. В следующий миг ее копье свистнуло над правым Клариным плечом. Чародейка едва успела уклониться. Народ на площади по-прежнему безмолвствовал. Орк и Клара бились в полном молчании. Еще атака. И на сей раз волшебница клинком отшивала древко в сторону, сделала выпад сама. Шардрада приняла кинжал щитом, тотчас попыталась хватануть Клару на раскруте противоположным концом копья, хлестнуть словно шестом.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 Даже четыре подруги Шердрады, казалось, обратились в соляные столпы. Железо лязгало, железо коротко свистела рубиновая шпага, отбивая очередной выпад торки. Шердрада билась хорошо, очень хорошо, страстно, но не теряя головы. Она ни разу не зацепила чародейку, но уже не раз четырехгранный наконечник ее копья лишь на палец расходился с целью.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 и чиркнул точно под подбородком арчанки. Толчок. Шердрат оказалась на земле. Грудь ее стремительно заливала кровь. Толпа разом охнула, словно один человек. Подружки поверженные, кинулись было к ней, но Клара, как она и рассчитывала, оказалась быстрее. Слово подкрепил жест, заклятие сорвалось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 «Честь, а мы-то — продолжала тем временем Клара в точности следуя наставлениям Бельта. «Она не претерпела урона». «Вы?» — она резко выбросила руку, указывая на товарок Шердраде. «Вернуть ли мне жизнь, храбро сражавшегося? Предупреждаю, цена выйдет немалой. Решайте, решайте быстро». Обычно эта ритуальная фраза произносилась, когда один из противников просто попал в безвыходное положение, и клинок уже приставлен к его горлу, но сейчас... Рана Шардрады была смертельной, горло раскрыто, потоки крови заливают грудь, темные струйки начинают растекаться по утоптанной земле. «Верни ей жизнь, Кирия!» Наконец выдавилась с себя одна из арчанок, опускаясь на одно колено. «Я готова от своей службы выкупить ее у тебя!» «И я! И я тоже!» К Примеру подруги тут же последовали три остальных. «Хорошо!» — отрывисто бросила Клара, склоняясь над неподвижной окровавленной оркой. Замершая в благоговении толпа увидала, как между ладонями и наземной чародейки появился ярко-голубой трепещущий огонек. Клара резко подбросила его вверх, словно выпуская бабочку, и лоскуток голубого пламени, описав плавную дугу, опустился прямо на жуткого вида рану шардрады. «Люди ахнули! Шеорки мгновенно охватил призрачный огонь цвета зимнего неба!» Клара не сдержалась, поморщилась. На висках чародейки выступили бисеринки пота.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 Ошатнувшись, лишь самую малость Клара выпрямилась. И тут столпившийся народ словно прорвало. Восторженные вопли, ляск выхваченного оружия, над головой взлетел целый лес клинков, мечей и топоров. Волшебница оглянулась на своих спутников. Бельт незаметно кивал и улыбался. Тави тоже вскинула сабли и что-то вопила.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 Можешь присоединиться ко мне в моем походе, ты и твои подруги. Будет славно и горячее дело, будет слава. Вернутся не все, но об их подвигах. Станут петь скальды еще много поколений, пока курится дым над громотягом. — классно! выдавила орка. Клара кивнула. — Встретимся на дракаре доблестно. А теперь, если вы позволите...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 «Дракары уйдут послезавтра. А пока давайте забудем, что нас ждет. Честное слово, я бы сейчас что-нибудь выпила». Она усмехнулась. «Чего-нибудь покрепче. Кажется, сегодня здесь ожидали неких странствующих музыкантов. Наморшел Лоббельт. Вроде бы они очень хороши, знамениты на все волчьи острова». Да, точно. Я тоже слухала. Подхватила Тавия. Халедис, чесы их музыканты. Кто такая Халедис? Эльфийка, певица знаменитая. Мне Хаддар рассказывал. Клара благоразумно воздержалась от расспросов. Кто же такой этот Хаддар? Я ничего не понимаю, месье. Развел руками Динтра. «Клара Хюмель овладел мечами, но, похоже, оказалось где-то на другом конце мира. Кир с безумной драконицей этим мальчишкой, на котором явно какое-то проклятие, отправился не куда. Ничему этому вы не воспрепятствовали, мессир. Я, если честно, полагал, что мы вмешаемся». Заберем отсюда Кэрол и вернем мальчишку его тетке. Это будет в полном соответствии с Кодексом Целителя. Мы же бездействуем, спокойно даем скрыться не только Кларину и Кэрол, хотя у нас были целые сутки, пока он валялся тут без сознания. — Вы удерживали меня, мессир, и я доверял вам, но и мое терпение небеспредельно. «Вы попросили помощи у учитающего, и он помог. Вы добились успеха. Клара овладела мечами. Почему? После этого было нельзя!» Двое пожилых чародеев сидели у небольшого костерка, все на том же месте, где Клара Хюмель после долгой погони наконец настигла непослушного мальчишку Кэра. Весна не слишком торопилась северными камп, кое-где под деревьями, в глубине оврагов, нетронутыми зимними крепостями, высились синеватые, чуть осевшие сугробы. На огне стоял помятый котелок, и Игнасиус сосредоточенно мешал булькающее варево чисто струганной палочкой. "Мой дорогой друг", снисходительно перебил лекарь миссир архимаг «Вот именно потому, что вы считаете нужным задавать подобные вопросы, я достиг моего нынешнего положения. Как я уже говорил, нам предстоит сыграть последнюю сцену этого спектакля. Но чего, вы решили, что эта сцена окажется очень короткой, мол, фу, и нету. От Клары еще потребуется передать мечи заказавшему их. Это самая важная часть моего плана». «Необходимо предугадать любые возможные ходы падшего и разработать контрмеры. И не просто продумать, но и провести всю необходимую подготовку. Не думайте же вы, что я просто дуну, плюну, топну ногой, и все свершится, как на занятиях по элементарной магии». «Я не понимаю, мессир», — отрывисто повторил Динтро. — «мечи у Клары. Карлоэда исчез». Что дальше? Знаете, я тоже живу не первый день. Я помогал как мог. С тем же читающим. Неужто меня надо держать в неведении дальше? Игнациус выпрямился во весь рост, скрестил руки на груди. Ишь, лекаришка, аж покраснел от возмущения. Правдолюбец, правдознатец. «Нет-нет, кто ж спорит, без читающего пришлось бы попотеть!» «Разве вы не помните нашу беседу как раз на эту тему, дорогой друг?» Медоточиво улыбнулся Архимаг. «Моя цель — избавить упорядоченное от падшего. Мечи — только приманка. Но кроме этого Клара должна также исполнить данное слово. Я стар, мой друг, стар и суверен». — И не шибко люблю, когда слово боевого мага так легко нарушается. — Нет. Клара исполнит обещанное. Она вручит мечи падшему. — Если я верно помню ваши рассказы, то падший вроде бы специально предупреждал Клару, что не в силах спуститься в мир. Тот просто не выдержит его тяжести. — осторожно заметил Динтра. «Боишься спугнуть меня, старичок-боровичок?» С удовлетворением подумал Игнациус. «Хочешь вытянуть из меня побольше? Что ж, тяни и попробуй. С интересом понаблюдаю за твоими попытками. Может, смогу установить, кому ты служишь, если служишь вообще». «Как же Клара передаст мечи? Ей для этого надо покинуть авиал?» «А что же случится потом, в межреальности?» «Это у таких, как падший, там им привольно. Если мы...» «Аплодирую вам, дорогой друг!» Игнациус и впрямь несколько раз хлопнул в ладоши, сопроводив это любезной улыбкой. «Вы совершенно правы. Но именно в этом и состоит мой план. Клара не должна покинуть Ивиал. Падшему предстоит явиться сюда». «Как же он явится, если было прямо сказано?» «Любезный Диндра? – перебил Архимаг. «Мечи — большая ценность, слишком лакомый кусок для падшего. Они сильно нужны ему. Что ему какой-то там мирок, когда на кону власть над всем упорядоченным? Он спустится. Не может не спуститься!» Спустится, когда уверится в том, что Клара Хемель действительно не может покинуть Виал. — Но что же тогда случится с миром? — поднял брови старый лекарь. — А вот для этого мы с вами должны все подготовить. Безмятежно улыбнулся Игнациус, чтобы мир не развалился на мелкие кусочки. — Предположим, — не успокаивался Динтро. «Допустим, мы впрямь все подготовили, хотя я по-прежнему не понимаю, что и как. Допустим, падший впрямь решил сойти в Эвиал. Допустим, Клара и впрямь передала ему мечи. Что дальше, миссир Архимаг? Эта неизвестность, признаюсь, меня очень пугает». «Хочет знать все», — подумал Игнациус. «Ишь, разлетелся, ж борода торчком». Этот любезный целитель, придется подождать, ибо что знает двое, ведомо всем, как говорят гномы. В тот момент, когда мечи окажутся упадшего, и Клара Хюмель таким образом исполнит данное слово, мы сами пойдем в открытую атаку. Позвольте мне пока не говорить, куда, чем и как мы ударим. Слово, бывает, разносится куда дальше, чем нам того бы хотелось. — А то, что мы в открыто обсуждаем здесь, как уловить падшего, оно не разносится куда дальше, чем нам бы того хотелось, — ехидно прищурился Динтра. — Считайте это старческой придрью, дорогой друг, — покачал головой Игнациус. — Посмеетесь над этим, честное слово, вам станет легче. А я не скажу ни слова, пока западня не захлопнется. — Звучит заманчиво. Динтро потянулся, подсунул полежку в угасающий костер. — Значит, Клара передает мечи, и в этот миг срабатывает ловушка. Что ж, силы алмазного и деревянного мечей, наверное, в самом деле хватит, чтобы испепелить падшего. Но он-то один, а его собратья... — Вы очень торопитесь, дорогой друг. Игнациус осторожно зачерпнул деревянной ложкой варива из котелка, попробовал, причмокнул. «Давайте лучше трапезничать!» бенё огорчает!» «Ваша сдержанность, мессир!» Динтр даже не подвинулся к котелку. «Не хотелось бы думать, что меня используют слепую в какой-то непонятной игре!» «А я играю совершенно понятная. Игнациус решил, что ему пора выказать немного раздражения, окончить с падшим. Я бы хотел лишь воздержаться от обсуждения конкретных методов. Динтро покачал головой и, в свою очередь, взялся за ложку. «Что я могу сделать, мессир?» «Для начала мы отрежем Кларе дорогу из авиала». Деловито принялся рассуждать Игнациус. — Здесь неоценимую помощь может оказать читающий. — Разве нам не стоит перебраться поближе к ней? По крайней мере, понять, где она находится. — Стоит. А Клара явно воспользовалась тем же приемом, что и при взрыве Великой Пирамиды. Вступила на тонкие пути местных магов. Я легко могу проследить ее вектор, но не хочу пугать и торопить. Она сама сейчас растеряна, шарахается от каждой тени. Пусть придет в себя, обдумает. Это потребует некоторого времени, я так думаю. Игнациус закатил глаза. С неделю. Она только-только заполучила мечи. — Ну, разве она не бросится сразу же? — Нет, — усмехнулся Игнациус. Насколько я знаю нашу милую Клархен, торопиться она не станет. А для нашего замысла необходимо, чтобы она сроднилась с мечами, чтобы привыкла к их силе. Нет, нет я не стану рисковать и пугать ее какими-либо магическими поисками. Она не должна покидать Ивиал, любезный Динтра. Вы не забыли? Этого можно добиться двумя способами». Или перекрыть ей дорогу силой, к чему я тоже готов. Здесь ты как раз и нужен, читающий. Или же не мешать Клархи найти себе достойное дело тут в Виале, из-за которого она может отложить выполнение данного слова. Ну теперь-то надеюсь, понятно? О, если Клара и впрямь само не захочет покидать Виал, Как Падши поймет, что ему придется спускаться за обещанным самому. — Мы ему поможем! — Игнациус зачерпнул с самого дна котелка, подул на ложку. — а неплохо получилось. — Как же мы это сделаем? — не отставал Динтра. — Что ж ты так разволновался-то, приятель? — Игнациус искренне наслаждался. — «Может, надеешься заглянуть ко мне в голову? А, Уж это у тебя точно не выйдет. Я не зря столько веков разрабатывал защиту. Тебя читать я тоже не стану, на всякий случай, чтобы не спугнуть. В конце концов, мудрый так заставит противника сказать все, что нужно. Мечи должны быть пущены в ход». Падши это немедленно почувствуют, но только в том случае, если они действительно пойдут в ход сами мечи, а не иманаться их силы. Ну, угадывайте мою мысль. У Клары и есть только один противник в этом мире, достойный того, чтобы обнажить против него алмазные деревянные мечи. «Западная тьма!» Медленно проговорил Динт, разостыв с поднесенной ко ложкой. «Достойный противник». «Именно», — кивнул Игнацов, — «западная тьма. Именно на нее Клары бросится. Или я ничего никогда не понимал в этой взбалмошной девчонке. А на нашу долю остается удостовериться». Месье Архимаг позволил себе еще один глоток, смакуя походную кашу, словно самый изысканный деликатес. В том, что Клара действительно никуда не делась из этого мира и вступила в бой. Ну и проследить, чтобы, так сказать, эхо этого сражения разнеслось далеко окрест и достигло адресата. Так что, мой дорогой друг. «Нам предстоит по большей части вполне пассивная роль. Мы не собираемся кидаться в открытую драку с мечами наперевес. События следует направлять, а не подталкивать». «Оставаясь при этом в тени?» «Именно!» — кивнул Игнациус. «Вот поэтому, любезный Динтро, мы никуда и не торопимся. Я не зря ждал столько лет». — У нас идеальный исполнитель, подготовленный именно для такой миссии. — Миссир, — медленно проговорил Динт, ошеломленно уставясь на архимага, — уж не хотите ли вы сказать, что готовили подобную ловушку уже очень-очень долгое время? Что вы с самого начала знали, что Клара Хюмель, что она окажется именно такой, как... «Мой дорогой друг, я как-никак прожил ровно в десять раз больше, чем наша дорогая Клэрхен», — усмехнулся Игнасус. «Вы знаете мою историю? Я родился в мире по волей волею падших, и этого я не забуду никогда, до конца моих дней. Тысячелетие сменялось тысячелетием, а я не мог вытравить это из памяти». «И простить не смог тоже!» Голос старого мага зазвенел. Мессир-архимаг не сомневался, что этот простак Динтра все примет за чистую монету. «Клару я заметил еще девочкой. Учил, воспитывал, заменил как мог отца. Да что я говорю, вы и сами все знаете. Все происходило у вас на глазах». «Прошу прощения, мессир». — смиренно проговорил старый лекарь. — Прошу прощения, не могу не задать еще один вопрос. — Вы что же, заранее предвидели, что появится такая возможность, такая приманка, как мечи? — Ну, конечно же, нет. — Легко кивнул чародей. — Я разработал сам принцип ловушки. Я нашел подходящее место, где ее можно разместить. Дальше оставалось только ждать, когда появится нечто, способное привлечь падшего. Я ждал долго, но не сомневался, что рано или поздно что-то подобное возникнет. Упорядоченное очень щедро. Артефакты возникают в нем с завидной периодичностью. Взять хотя бы нас, долину магов. Предстояло только выяснить, на какой из них западут падшие боги. В какой-то мере, конечно, нам повезло, с мечами, но только в какой-то. Сильные артефакты, магические предметы по принципу притяжения подобного сами находят себе хозяев. Мечи потянулись к богам, они искали себе равных. А разве они, эти мечи, не пребывали неведомо сколько веков в своем родном мире, и никто о них и слыхом не слыхивал? «Думает меня поймать», — ухмыльнулся про себя Игнациус. Он любил подобные словесные состязания. Главным сейчас было держаться совершенно спокойно и Даниэль за серьезно. «Все случается в свое, именно этому предназначенное время», — важно поднимая палец, изрек архимаг, «не раньше ни не позже». — Нам, повторяюсь, повезло с Кларой, но мечи рано или поздно нашли бы дорогу из породившего их мира. Не так так эдак, не сейчас так, через пятьсот лет. — И вы решили, что пора привести в исполнение давно вынашиваемый замысел? — Надо сказать, что эта фраза мессира Архимага была совершенно правдивой. Пожалуй, он еще никогда в жизни не был настолько правдив, честен и откровенен. «И вот мы тут, любезный Динтра!» Игнациус патетически обвел вокруг рукою. «Здесь, в этом мирке, которому суждено прославиться на все упорядоченное. Давайте же насладимся моментом, друг мой, этой тишиной!» Свежести ветра, шепотом леса, горячей с дымком кашей, в конце концов. — Каша действительно удалась, мессир, — причмокнул Динтра. — Так что же, мы станем сидеть тут еще... — самое меньшую неделю, как я уже и сказал, — перебил Игнациус. — То есть сидеть, разумеется, не здесь, а в какой-нибудь тихой, уютной, чистой гостиницей у моря чтобы завтраки подавала юная дева в белоснежном переднике и чтоб парное молоко. — Вы любите парное молоко, мой друг? — Нет? — Очень. Советую скорее пересмотреть свое отношение. Все-таки у нас в долине многовато магии. Когда тебе три тысячи лет на подобные мелочи, начинаешь обращать внимание. — Вы так уверены, что можете предсказать все действия Клары? — Уверен, — отрезал Архимаг, — потому что до ни разу не ошибался. Динтро только покачал головой. — Завтра со светом, никуда не торопясь, не суетясь, двинемся за Кларой. Осторожно, чтобы не спугнуть. Проведем кое-какие изыскания на месте их стычки с Кэром. — торопиться нам сейчас некуда и незачем, — дело назевнул Игнациус. «Давайте устраиваться на ночлег, дорогой друг! Вы поели? Я помою котелок!» Он умолчал о многом, многомудрый мессир Архимаг. «Ну, например, о неслышимом, но могучем ударе исполинского колокола, достигшем его слуха два дня назад». Колокол моря отзвучал, и Сильвия, не успев даже опомниться, в мгновение ока очутилась на черном камне Ордоса, на обнаженной скале истинной кости земли, только и достойной держать на себе фундаменты знаменитой Академии Высокого Волшебства. Ясно, что Сильвия раньше ничего не слыхала ни об Ардосе, ни о самой Академии. Налика, хозяина храма океанов... Хранительница Эвиала дала задание помочь отразить натиск империи клешней. Первое задание на новой службе Сильвии. Не каким-то там королям или магам, но самим богам, истинным хозяевам упорядоченного, богам, способным и карать, и награждать истинно по-божественному». Сильвия кивнула, когда хранительница спросила, согласна ли она сразиться не за себя, а за весь Эвиал. Тогда в храме она была искренна. Незнакомый ранний восторг сжег ее изнутри. Ладонь вспотела, судорожно стискивая фес черного фламберга, вновь ставшего привычно невесомым. За ее спиной раскинулся нарядный ордос. Веселый, праздничный ордос! в облаках весенней зелени. Высокие шпили, золоченые купола, белые колоннады. И где-то далеко за ними притаились кварталы победнее отсюда и не разглядеть. Перед Сильвией лежал порт. Обычный порт, каких множество во всех приморских городах. Серые туши волноломов, дощатые пирсы — Позеленевшие сваи, груды мешков, какие-то телеги, повозки. И пустота. Ни одного корабля на темной воде. Лишь валяются в панике брошенные трупы, свисают с кнехтов обрубленные канаты. Никто не озаботился снять наброшенные петли. «Весть уже пронеслась», — подумала Сильвия. Крысы обратились в бегство. Она огляделась, ожидая увидеть готовых к отпору защитников Ардоса. И взор ее вновь встретил одну лишь пустоту. Двери припортовых домов распахнуты настиж, окна тоже. Нигде ни души, даже бродячие кошки и собаки куда-то попрятались. «Живые-то тут еще остались, интересно?» Пробормотала про себя Сильвия, вновь поворачиваясь к морю, и увидела на горизонте чужие паруса. Темные облака, опустившиеся на водную гладь. Вот стали видны росчерки черных корпусов. Вот Сильвия смогла различить ритмично поднимающиеся и опускающиеся ворсинки весел. На шло несколько сотен галер, может, даже и тысяча. Настоящая армада. И что же я стану с ними делать? Сильвия стала не по себе. Налика-наликой, фламберг фламбергом, но это же не тупоумные монстры, которых она рубила в гесте. Левой рукой Сильвия нащупала заветную коробочку с крупинками кристалла. Потянулась к ним, словно на его ощущая истекающее сквозь деревянные стенки тепло, проникающее в жилы, распространяющееся по телу. Спасибо, хранительница, прошептала Сильвия. К горлу совершенно не кстати подступил комок. Спасибо за заботу. Я не отступлю, честное слово не отступлю. Я одна, но я не побегу. Но как встретить это напасть? Магией, теми умениями, что вложены были еще дедом, пока жил Красный Арк, огненными шарами, разящими молниями, заставить воздух обернуться пламенем, а воду ядовитым льдом? Слишком просто. Стихийное колдовство там почти наверняка отобьют, потому что... Как оказалось, об огненных шарах думала не одна Сильвия. Откуда-то из-за ее спины вырвался упругий сгусток пламени. С шипением, крутясь и разбрасывая искры, помчался навстречу черно-зеленым галерам. Сильвия затаила дыхание, следя за его полетом. Неведомый чародей ударил слишком рано. На таких расстояниях немалая часть вложенной силы успеет раствориться, рассеяться без следа. Вдобавок на полпути между берегом и кораблями клешней огненный шар словно налетел на незримую преграду. Налетел и взорвался, рассыпавшись облаком безобидных искр. — Вот так, — проговорила Сильвия, поудобнее перехватывая Фламберг. — Шибле, надо же, хотела бы я знать, чем. Разъять заклятия заклятие или просто выдвинули щит? Умение разымать заклятие относилось к числу высших магических талантов. В свое время Сильвия выказала кое-какие склонности к этому, но, к несчастью, завершить обучение не успела. Арка просто не стала. Если же колдуны клешней просто отразили пущенный в их сторону огненный шар, приняв его на щит, то с ними еще можно иметь дело». Черно-зеленые галеры приближались, мерно взмахивая бесчисленными плавниками-веслами. Маги Империи Крешней не торопились вступить в бой. Они ждали, ждали, пока их нетерпеливые соперники из числа оборонявших ардос обнаружат себя. Сейчас на нее, Сильви обрушится вся мощь этой армады. Она одна стоит открыта. Теперь уже можно было разглядеть высоко взнесенные носы кораблей. Паруса поспешно сворачивались, открывая простор стрелкам. Сильвия не шелохнулась. Она словно впадала в транс. Мир вокруг начинал растворяться и истаивать подобно миражу. Она переставала чувствовать собственное тело реальными оставались только черный фламберг да крепко зажатый в кулаке футляр с двумя крупинками девушка не видела как над головой пронеслось еще несколько огненных шаров как сорвалась и хлестнула по передовой галере молния как море рассекаемое окованными бронзовой носами кое где обернулось острыми ледяными иглами торосов спаровая борта и заставляя раненые галеры Зарываться в воды по самые палубы. Сильвия чувствовала пущенную в ход стихийную магию и лишь молча усмехалась про себя. Эти чародеи пользовались своей мощью словно оружием. Они трансформировали заклятие в убийственные природные силы. Они ничем не отличались от обычного пехотинца — отпихивающегося длинным копьем от наседающего всадника. Только копье в данном случае оказалось незримым. Защитники Ордоса не могли, к примеру, одним словом заставить всех своих противников просто расстаться с жизнью, умереть сразу и незамедлительно. И оттого им приходилось изощряться в искусстве стихийной волжбы. Однако особого успеха маги Академии не добились. Большинство упущенных с берега огня шаров разбилось о воздвигнутые незримые щиты. Ледяные тараны успели отправить на дно четыре корабля, однако пятый уже был отбит. Борта галеры сами вдруг покрылись словно бы ледяной коркой. Не причинив ущерба, по ней и соскользнули острия, поднятые волшебниками Ордоса. Метательные машины, в свою очередь, послали навстречу галерам с полсотни каменных ядер. Их магия остановить уже не смогла, однако армада даже не замедлила ход. На борт завалился лишь один корабль. Остальные, поспешно огибая тонущего собрата, спешили достичь пирсов. Мельком Сильви удивилась, почему атакующие только отбивают удары. «Быть может, хотят любой ценой захватить город нетронутым?» А тем временем первые ряды галер уже входили в порт, маневрируя четко, как на параде. Ни одна стрела по-прежнему не сорвалась с тетивы, ни один камень не просвистел в ответ. Сильвия же, оцепенев, вдруг зажмурилась, видя перед собой не корабли, ни ряды воинов в зелено-алых доспехах а мутную слизистую волну, медленно наползающую на берег. Время словно бы останавливалось, замедляло свой ход, и Сильви ощутила давным-давно забытое чувство, чувство, которое она испытала, впервые столкнувшись с хозяином ливня. — Отец! — забытие прошептала она, пораженная. Она ведь даже сражалась с ним, еще не зная, но смутно подозревая, слишком рано научившись сделать выводы из случайных оговорок, неосторожно оброненных фраз, отрывочных и смутных донесений в открытой для нее части Орденского архива. Однако последним решающим подтверждением стала золотая пайдзе с именем, ее именем. Овальная пластинка и сейчас была при ней, чудом вернувшаяся, ведь она, Сильвия, вырвала из рук не акрис, только черный меч, ничего больше. То, что погубило отца, работало и здесь. Та же сила, так легко соблазняющая даже самых лучших магов. А там шууу!» — прошипела, просвистела сквозь зубы Сильвия. Битва в единый миг обратилась ее собственной персональной местью. Сейчас девушка с необычайной ясностью видела, что на палубах почти нет настоящих, живых людей, большинство зомби. Правда, достаточно необычные, но все равно. «Они мертвы и двигаются лишь благодаря все той же мутной, нечистой силе». «Идите сюда!» — словно в бреду произнесла она. «Черный меч с готовностью взлетел в позицию, ему было все равно, кого убивать, у кого отнимать жизнь». Ядра катапульт заставили опрокинуться еще одну галеру, но почти полтора десятка черно-зеленых левиафанов уже табанили, упираясь веслами в воду гавани и готовясь перебросить штурмовые мостки на старые доски пирсов. Один из таких трапов с грохотом рухнул в шагах в десяти от неподвижной Сильвии. На нее саму воины Крешне обращали внимание не больше, чем на легкую тучку — проплывающую вблизи самого края небосклона. «Сейчас!» — вдруг услыхала Сильвия голос на лике. Хранительница словно умоляла, и девушка больше не мешкала. Ей не нужны артефакты Игнациуса. Она, Сильвия, на гваль все сделает сама. По переброшенному трапу уже сбегали воины в шипастых, алло-зеленых доспехах. Словно из неведомых морских чудовищ. Странные, неудобные на вид косы с лезвиями сиреневатой стали. Сильвию они как будто не замечали. Но ничего, это пренебрежение им дорого обойдется. Дочь хозяина Ливни не думала, как именно она справится со всей армадой, ворвавшейся в порт. Зомби тяжело топали, сбегая по сходням и девушка видела сейчас только их. Убить вот этот десяток дальше будет ясно. От крупинок кристалла магии сквозь кожу мышцы и кости в Сильвию вливалось тепло. Сперва мягкое и ласкающее, сейчас оно становилось обжигающим злым жаром. И его этот жар... Могло остудить одно единственное средство — кровь врагов. Если, конечно, у этой нежити на самом деле течет в жилах хоть что-то. «Эх!» — взвизгнула Сильвия, размахиваясь фламбергом. Привычно невесомый меч застонал, рассекая воздух и, завершая полукруг, развалил надвое пару самых шустрых мертвяков, первыми соскочивших на пирсы. Девушка этого даже не заметила. Она рванулась по трапу, рубя направо и налево, и сама не видя валящихся в воду тел. Одно мгновение Сильвия очутилась на палубе. Стрела свистнула возле самого плеча, вторую отбил сам Фламберг. Впереди густо толпились лучники. Опускаясь на колено, смыкали подвижную стену щитоносцы. Однако Сильвия и не собиралась их атаковать. Она не рассуждала, она и так знала, что нужно сделать. Черный меч взлетел высоко в воздух, рухнул, пробив смоленые доски палубы. Идущий от крупинок жар стал на миг совершенно нестерпим, а клинок внезапно удлинился до так, что рассек всю галеру сверху донизу, перерубив киль брус и чиркнув обылистое дно гавани следующий миг разрубленный пополам корабль с тяжким скрипом осел под воду, а со вставшей дыбом палубы ввысь рванулась полярная сова с длинным двуручным мечом в когтях. Секунда, и на борту соседнего корабля, еще не успевшего подойти к пристани, материализовалась тонкая девичья фигурка. Фламберг взлетел и рухнул еще один раз. И еще одно черно-зеленое чудовище, переломившись пополам, стало тонуть. Потом еще одно и еще. Это было сладко. С этим не сравнилось бы никакое наслаждение. Сильвию трясло. Она упивалась смертью и разрушением, которое сеяло. Наверное, именно этого мига она и ждала всю свою короткую пока что жизнь. Маги клешней ей пока никак не препятствовали. Возможно, просто не поняли, с чем имеет дело. Возможно, выжидали, пристально наблюдая за происходящим. Гибель нескольких галер для них ничто. Гораздо важнее понять, что это за новый враг. Понять и только после этого ударить».